Пригород Дикельтарка. Флориан Келлерой. Этот август стал особенным. Ворвавшийся в мою жизнь Макс разрушил размеренный порядок вещей и, невзирая ни на какие протесты, заполнил собой все свободное время. Знакомый экипаж ежедневно дожидался меня посреди площади перед воротами ФЭП и вез отнюдь не домой, а обедать, развлекаться и отдать. или учиться. Грань. Я и не знала, что у нас в столице помимо светских клубов столько всего интересного. Выставки уникальных структур и редких заклинаний, экспозиции последних артефактов, парки развлечений для магов, удивительные павильоны времена года. Всего и не перечислишь. Конфетно-букетный период был в разгаре, но, к счастью, обошлось без конфеты букетов. Бергерет смекнул, что я не одобряю банальностей, поэтому вместо подарков исполнил данное обещание и стабилизировал огненную боевую сферу. Теперь полыхавший пламенем шар спокойно парил над ладонью, не обжигая кожу. Чудо! Я нарадоваться не могла. Маг же, видя мой интерес, приносил новые и новые схемы. Я освоила целительскую структуру и щиты. Массивные энергетические коконы, способные поглощать или отражать атакующие заклинания. Такие штуки заметно тянули силу из резерва. Но это не имело значения. Нездоровая эйфория охватывала меня каждый раз, когда воздух вокруг дрожал и светился. Макс паниковал, призывал нормировать потоки и следить за расходом, но я могла позволить себе и щит, и сферу, и даже ту гравитационную структуру, которую мы изучали уже неделю. Жуткую штуку, устрашающую по своей мощи. Мятный аромат на крахмаленной рубашке чудесным образом смешивался со сладковато-терпким сигаретным запахом. Прикрыв глазки, я млела, позволяла прильнуть к себе. Да, пожалуй, это приятно. Умопомрачительно приятно. Незаконный учитель наблюдал за успехами своей ученицы с восхищением. Порой со страхом, а порой с затаенной гордостью. «Моя!» — легко угадывала я его мысли. «Моя крошка!» Его или нет? Но отказаться от подобного источника знаний просто так я теперь не могла. Настоящий инженер. Он мог часами болтать о схемах, правилах и формулах, увлечённо рассказывая о том, как уравновешивал сложнейшую пластину без карты баланса. Под вечер у меня голова шла кругом от новых терминов, и я начинала непонимающе хлопать глазами, а Кайк говорил и говорил. Я зауважала его. Пусть не за статус, но за искреннюю любовь к деструкции. Поддавшись ощущениям, я не заметила, как утеряла контроль. и шаловливые губы уже покрыли жаркими поцелуями шею, стремясь соблазнить на большее, чем невинные лапзания. Прохладный ветерок вернул к реальности, и я запоздала зафиксировала нарушение запретной границы, отстранилась, взглянув на него строго. Хорошего понемногу. «Предки! И когда он успел развязать пояс плаща?» Дерзкий мошенник. «Нет, дальше мы не продвинемся, и не смотри так своими темными от желания синими глазами». свою благодарность ты получил. Ну а что? Я ведь не дура и прекрасно понимаю. Паенька, ты будешь лишь до тех пор, пока не добьёшься того самого, не выиграешь нашу партию, а потом мне придётся забыть о столь интересной новой жизни. Нет уж. Сначала я вытрясу из тебя всю информацию, все схемы. Максус усмехнулся, и мне почему-то показалось, что он прекрасно понимал причины моих отказов, понимал и терпеливо ждал. Как рыбак подлавливает момент, когда даже дёргающийся поплавок нырнёт под воду, я, как кетлево, вскинула бровки, очаровательно улыбнулась, вернув шейный платок на место. "Что? Я ведь тебе ничего не обещала, простолюдин из Берга. Вообще-то я давно не называла его вслух плебеем или простолюдином. Шли недели, события в изумруде, и мой категорический отказ иметь с Максом какие-либо дела стирались из памяти. Мак вел себя идеально. Даже слишком. Мы повздорили только однажды. В самом начале, не поделив счет в ресторане. Этот негодяй смеялся, утверждая, что все равно я потрачу на свою половину обеда выигранные у него деньги, и будет честнее, если он заплатит сразу за обоих. Ага, сейчас. Нет, нет и еще раз нет. В остальном, деструктор проявлял чудеса покладистости, внимательности, Не припомню, чтобы он в чём-то мне перечил. Наоборот, любое моё желание воспринималось как команда к действию. Я хотела к морю, и мы ехали ужинать на побережье. Случайно упомянула о мечте попробовать редкие Валентирские сигаретки, и на следующий день они уже лежали в моём портсигаре. Макс был чрезвычайно угодлив, и я прекрасно знала, чего он добивался. Пожалуй, однажды, когда он мне надоест, можно и отблагодарить его. перед тем, как окончательно распрощаться. Да, подобная мысль проскальзывала все чаще. Лорд Кайк — милашка, весьма привлекательный и пахнет вкусно. Многие девушки оборачивались ему вслед. Щурясь, как довольный лис, Максимилиан разжал объятия и облизнул губы. — Любимая, ты такая сладкая, карамельная, м-м-м. Любимая. Это слово притило мне, почему-то напрягало, даже раздражало, особенно когда Бергерец смотрел так восторженно влюблённо. Настоящей любви нам только не хватало. Пусть будут лишь разговоры о ней, уловки, в которые не веришь, но принимаешь словно подарки из вежливости. Пусть будет флирт. Вот только Кайх с каждым днём выглядел всё убедительней. Либо он жестоко лгал мне, взывая к совести, либо не лгал. Жаль я не могла залезть ему в голову и проверить. Ну ещё бы, хихикнула я. Признайся, ты специально кормил меня сахарной ватой, чтобы попробовать самому? На сладостях перед практикой Макс настаивал всегда, опасаясь за мой резерв. Не исключено, довольно протянул он. Вот только, знаешь, в Берге вата слаще. Сделав вид, будто не понимаю намёка, я развернулась и с гордостью обозрела пространство вокруг. Зрелище открывалось изумительное, по-своему красивое. Пожелтевшие листики поваленных берёз нервно шелестели. Вырванные корни дымились, и сизая хмарь стелилась над спаханной землёй. Упавшие стволы, как лучи, расходились от условной центральной точки, на которой стояли мы с кайком. Тишина. Даже птички больше не чирикали. Гравитационная структура это вещь. Уверена, что проверяющий дар был тресвы в своём уме, когда работал с тобой. На смешливо поинтересовался мой кавалер. Он задавал этот вопрос тем илейнным образом уже раз седьмой. Разумеется, я понимала, что мои успехи выглядели в высшей степени подозрительно, что мне положено захлёбываться кровью после маломальски мощной структуры, но не могла отказаться от практики. Рисковала ли Однозначно. Но как иначе? Иначе никак. Мало ли какие бытовые маги бывают. Говорят, и неодарённый при большом желании способен активировать слабенькую бытовую схему. Так почему бы бытовому магу не может прыгнуть выше головы? Погасив радость, я обернулась и потупила взор. Проверяющие не ошибаются. Тебе и самому это известно. Бытовой маг значит бытовой маг. У меня уже дрожат колени, так что, думаю, на сегодня достаточно. И посветле начинает меркцать. Пока Макс пытался прочитать что-то на моём лице, я сосредоточенно разглядывала глухой мрачный лес, осыпавшийся бурыми листьями, будто измазанный кровью. Голые ветки же казались скрюченными скелетами, тянувшими к нам свои длинные пальцы. Ты права. Деструктор подставил локоть и помог перебраться через бревно. Мы оба смотрелись комично на этой делянке. Лорд Кайк в своём дорогущем пальто из горчичного драпа, и я в коротком плащике, блестящих брючках и шнурованных ботинках. Да и плевать, что испачкались. Плевать, что глину придётся завтра веником за порог самоличного метать. И даже плевать, что из этой слоистой облачности, колыхавшейся над острыми верхушками сосен, уже капает. Я одновременно ощущала и душевный подъём, и столь редкое для себя «Умиротворение». «М-м-м...» «Пожалуй, это оно». «Ты похожа на сытую кошку, Флориан». Негодник продолжал наблюдать за мной. «Обычно женщина выглядит так после иных занятий. Я даже ревную. У тебя поистине уникальный темперамент». «Надо взять тебя в руки. Кайк, конечно, много сделал для меня, но это вовсе не означало, что ему можно доверять. Нельзя». пока не выясню, чисты ли его намерения, либо он паршивый совратитель, и не более. Ревновать не нужно. Я кокетливо взмахнула ресничками. И темперамент тут ни при чем. Эта гравитационная штука возбудит любого. Что-то запретное всегда манит. Деструктор моргнул и отступил на шаг в сторону. Его глаза мерцали. Да, запретное и недоступное. Осадить бы его гневной тирадой за подглядывание, но я не стала. Любоваться это всё, что он сейчас может. Любоваться и облизываться. Пускай пострадает, даже спинку соблазнительно выгну. Вы ведёте себя неприлично, лорд. И я говорила вам уже об этом много раз. Простите великодушно, не удержался, усмехнулся Мак, подхватывая игру. Вы очень красивы. Будьте осторожны. Какая-нибудь благородная леди однажды всё же подаст на вас жалобу в ведомство, и образ героя-спасителя рассыплется, как песочный замок в сухую и ветреную погоду. Макс рассмеялся, впереди замаячила опушка. Убеждён, от вас такого удара в спину я могу не опасаться, а вот другие леди меня не интересуют. Вы слишком доверчивы, сделано мне одобрением заметил я. «С чего вы решили, что я не способна на подобное? Научите меня тонкому виденью, и тогда, тогда да, обойдёмся без жалоб». «Ух, миледи берёт с меня дурной пример и уже освоила шантаж». Он привычным жестом уложил кудри за уши. «Поедемте со мной в Берг, я вас научу». Я критично вздохнула. «Приличные незамужние леди — не ездят с кавалерами в соседние провинции. «Но ездят в тёмный лес, не так ли?» — хмыкнул деструктор и вдруг пугающе широко распахнул глаза, понизил голос до зловещего шёпота. «Мало ли, что я могу с вами здесь сделать. А если я маньяк или убийца? Может, это моё хобби?» Заманивать маленьких глупеньких графинь в глушь и медленно, с наслаждением... отрезать от них по кусочку за каждое нанесённое оскорбление. «Фу!» Я поморщила носик и пробурчала. «Я вовсе не глупа. Глупо сейчас выглядишь ты». Взор Кайка потеплел. «Вообще-то, если говорить о приличиях, принятых в регистрском обществе, я уже скомпрометировал тебя многократно и просто обязан жениться». Каждое утро благодарю предков за то, что живу в прогрессивное время. Сосны расступились, и мы вышли на пригорок. Около хозяйственного ангара светил фонарями дожидавшийся нас экипаж. На горизонте башни родного декильтарка причёсывали своими шпилями тёмные багряные облака. "И всё же подумай над моим предложением", продолжал Макс. "Тонкое зрение, полезный навок, Запомнить формулу заклинания способен и неодарённый, но только действительно талантливый маг увидит её в реальности. Дождь усилился. Я накинула капюшон и закурила. Поехать с ней в Берг я собиралась туда давно, но представляла себе это путешествие как-то иначе. Не скоро и в другой компании. А если у меня не получится? Говорят, это очень сложно, а я всего лишь бытовой маг. Даже у бланш не всегда выходит настроиться на тонкий план. От потенциала эта способность не зависит и энергию не тратит. Поэтому рано или поздно всё получится. Пока спускались с пригорка, извозчик подозрительно на нас косился. Ещё бы. Что двое странных неженатых аристократов делали целый час в лесу? Впрочем, плевать. Выкинув сигарету, я прикрыла лицо шарфом и озвучила давно назревшее решение. «Поехать в Берг я не обещаю, но могу пригласить вас к себе на ужин». Макс изумлённо вскинул брови. Не ожидал подобного предложения? «Вау! Wow. Вы решились познакомить меня со своим знаменитым братом, про которого я слышал столько нелестных эпитетов?» «Да, и с близкой подругой». «А вот про неё мне известно мало. Зато бланш про тебя известно достаточно». Пусть посмотрит теперь на идеального Макса своими огромными зелёными глазами и скажет: "Вжот он мне", изображая влюблённость как профессиональный актёр или нет. Почему-то ответ на этот вопрос представлялся мне крайне важным. Вот и познакомьтесь. Жду вас в пятницу в 8:00 вечера. Прекрасно. Деструктор распахнул передо мной дверь кабины. Я как раз собирался съездить в Берг по делам компаса. В пятницу вернусь и с удовольствием прибуду к вам в гости. Экипаж начал разворачиваться. Я запустила светляка под потолок и задумалась. В доме Келеровых не проводили званых ужинов со времён смерти отца. Надо хорошенько подготовиться. Нельзя ударить в грязь лицом. Пусть даже и перед Кайком.